Ты же знаешь, родить ребенка вовсе не так уж страшно. Ты сама это говорила. Не тревожься за меня. Я ужасно тронута твоим участием. Правда, доктор Митт сказал, что я... Что у меня... не покраснела. Узкий таз. Но он надеется, что все будет в порядке. И скажи, Скарлетт, ты сама написала Чарли, когда узнала насчет Уэйда? Или это сделала твоя мать?